Глава 54 В год без имени. Меёртвые не измеряют время. Миа, час, век, до них одно и то же. Могут пройти 9 миллионов лет каждый названный по имени какого-либо земного животного для мертвых это будет все равно что одно обращение вокруг солнца они не ощущают ни жара пламени не холода космоса их не тяготит скорбь по близким оставшимся позади как не мучай тревога о том что ждет впереди для них не существует ни покоя ни волнений они ушли их следующая остановка и Вечность и тайны, которые, возможно, поджидают там. У мертвых нет ничего кроме молчаливой веры, в эту непознаваемую вечность, даже если они убеждены, что их ничто не ждет, кроме бесконечности бесконечстей. Потому что вера в ничто это тоже вера во что-то, и лишь достигнув вечности, можно понять ее истину. Квази мертвые похожи на мертвых, Но с одним отличием, квазимертвые не знают бесконечности, а значит им не нужно волноваться о том, что их там ждет. У них есть кое-что чего нет у мерёртвых, будущее, или, по крайней мере, надежда на него. В год, которому еще предстоит дать имя, она открывает глаза. Розове небо, маленькое круглое окошко, слабость, усталость. Смутное ощущение, что прежде чем попасть сюда, она была в другом месте, а в остальном сознании заполнено туманом эфемерным, неосязаемым, не за что ухватиться. Ей знакомо это чувство, она дважды испытывала его раньше. Оживление совсем не похоже на пробуждение. Такое же чувство возникает, когда надеваешь старую любимую одежду, Поначалу с трудом влезаешь в собственную кожу, потом пытаешься в ней освоиться, позволяешь ей растянуться и задышать и напомнить тебе, почему она твоя любимая. Перед ней знакомое лицо, увидев его, она успокаивается. он улыбается ей. он в точности такой, каким был когда-то и все-таки иной. Как это может быть? Наверное, это все шутки странного света, проникающего через окошко. «Привет», — ласково говорит он. Она уже достаточно пришла в себя, чтобы осознать, он держит ее руку в своей, возможно, держит уже давно. «Привет», — отвечает она хриплым, скрипущим голосом. «Мы же, кажется, только что бежали. Да что-то такое произошло, и мы бежали». Он широко улыбается. Его глаза наполняются слезами. Слезы капают медленно, как будто сила тяжести стала менее непреклонной, чем раньше. «Когда это было?» – спрашивает Ситра. «Всего одно мгновение назад», – отвечает Роуэн. «Всего одно мгновение». Нил Шустерман. Женец. книга третья серп книга третья набат роман читал гарри стил подписывайтесь на мой канал на ютюбе подписывайтесь на мою группу вконтакте всем огромное спасибо за внимание